Очевидно, и все на подлодке были крайне взволнованы этим приключением. Во всяком случае, такое заключение можно было безошибочно сделать в отношении Горелого, который в трудно сдерживаемом возбуждении ходил по коридору в верхней жилой части подлодки, мимо слегка отодвинутой двери центрального поста управления. Там уже никого не было, ушли капитан и старший лейтенант Багров. руководивший трудным и опасным плаванием подлодки вокруг вулкана. Ушел и Шалавин, наблюдавший оттуда его работу. Вахту нес лейтенант Кравцов, поднявший только что над поверхностью океана один из инфракрасных разведчиков и готовившийся с его помощью поймать Солнце, чтобы установить точные координаты подводного вулкана и будущего острова. Как только лейтенант закончил вычисление, в рубку вошел Горелов, улыбающийся и оживлённый "Ну что скажешь, Юрий Палыч?" весело обратился он к лейтенанту. "Хорошая картинка. Я положительно оторваться не мог от этого зрелища." "Да, Фёдор Михайлович, спектакль великолепный," отозвался лейтенант. "Вот подождите минуточку, я только занесу в журнал координаты этого пиротехника." "Пиротехника?" рассмеялся Гарелов. Хорошая аттестация для Путона. «Кстати, а какие на самом деле его координаты? 30 градусов 22 минуты 18 секунд южной широты и 135 градусов 12 минут 35 секунд западной долготы?» — ответил лейтенант, захлопнув журнал. «Вот как!» — радостно удивился Горелт. «Да ведь мы уже почти у южного тропика. Когда же мы там окажемся, как вы думаете?» Если не будем останавливаться, то на обычных 80-х ходах курса в на нордвест придём туда наверняка через 8 часов. Завтра, 29 июля, в 4 часа. Минута в минуту. Нет! Вы лучше скажите, Фёдор Михайлович, воскликнул лейтенант, поглядывая на экран и следя за сигнальными лампочками на щите управления. Заметили в этот грандиозный фонтан из раскаленных камней, который шел к верху сначала одним стволом, а потом на полпути разделился на четыре ствола. Это была феерическая картина, как будто гигантская кокосовая пальма с четырьмя склонившимися багровыми ветвями на верхушке. Ни один пиротехник не придумает такого номера. Несколько минут Горелов разделял в восторге лейтенанта. Потом вдруг заторопился и, сославшись на спешное дело, быстро вышел из рубки. В коридоре было тихо и пусто. Горелов подошёл к крайней люкву, вступил было на винтовую лестницу, но остановился и задумался. Лицо его выражало крайнее возбуждение. С минут он постоял неподвижно, опустив глаза, потом, втрепенув, резко повернулся, вернулся обратно в коридор и быстро направился к своей каюте. Здесь он начал торопливо раздеваться. Так нельзя. Надо отдохнуть. Надо набраться сил, бормотал он. Раздевшись, он потушил свет и улёгся на койку, но долго не мог уснуть. В темноте слышны были его вздохи. Он часто поворачивался с боку на бок, пока наконец затих. Сон его был тяжёл и тревожен, но через 4 часа он проснулся достаточно свежим и бодрым. Одевшись и умывшись, он почувствовал себя совсем хорошо. Через два часа наступала его вахта. Ромейка был болен, и Горелов охотно освободил его на двое суток от работ, взяв их на себя. Горелов вышел из каюты и прошел в столовую. Там он выпил какао, плотно закусил и посмотрел на часы. Было ноль часов пятнадцать минут двадцать девятого июля. До смены вахт в машинном отделении оставалось еще пятнадцать минут. Горелов вышел из столовой. и направился к центральному посту. Подойдя к его двери, он оглянулся, в коридоре никого не было. Слегка нажав на дверь, Горелов чуть отодвинул ее, заглянул в узенькую щель и довольно улыбнулся. Как он и рассчитывал, на вахте опять был лейтенант Кравцов. «Доброй ночи, Юрий Павлович! Уже вступили на вахту?» «Да, только что сменил старшего лейтенанта». «Как идем?» «Отлично!» прямо на нортвест приветствует все души этот курс до чего душа рвётся домой передать трудно хмм дело понятное не в один пересечём экватор а там уж совсем близко будет до тропика ещё далеко лейтенант посмотрел на часы ровно через 3 часа будем там горелов вскинул глаза на часы ну прощайте спешу сменить козырева рамейк то болен Прощайте, Фёдор Михайлович. Отпустив Козрева, Горелов прошёл по всем находящимся в его ведении отсекам и камерам. В камере водородных баллонов он задержался. Один из них работал. Его насос гнал по изогнутой трубе газ через газопроводные трубки к дюзам. Горелов подготовил к работе и соседний баллон, очевидно, не надеясь на автоматический переключатель. То же самое он проделал в соседней камере кислородных баллонов. вынув из коробану небольшой открытый ящичек и сняв со стены герметически закрытый мешок кое-какие инструменты, горелов надел газовую маску, асбестовые перчатки и вошёл в камеру газопроводных труб. В камере, пробравшись сквозь часть у горячих труб к левой стене, горелов занялся сигнализационной системы. Сигнализатор давления газов он накрыл ящичком вынул из мешка ленту размягчённой резиновой прокладки и проложил её под нижними краями ящичка. Жар в камере быстро схватил размягчённую прокладку и ящичек с сигнализатором внутри козаса герметически закрытым. Захваченный им воздух из камеры будет теперь неизменно сохранять свой прежний состав и прежнее нормальное давление. Какие бы изменения ни произошли потом в камере, заключённый в ящичке сигнализатор будет посылать на щит управления центрального поста одни лишь успокоительные сигналы. Покончив с этой кропотливой работой, Горелов вынул из кармана плоскую металлическую коробку с матком прикреплённых к ней тонких проводов. На плоской стороне коробочки виднелись под стеклом часовой циферблат и две стрелки. Из коробочки слышалось тихое, ровное тиканье часов. Горелов нажал кнопку на узкой грани коробочки и осторожно отпустил крышку. Под крышкой оказался простой аппарат старинных бензиновых зажигалок. Фитилек, пропитанный бензином, и около него маленькое шершавое колесико, вращающееся над кремнем. Горелов завел часы и... и поставил стрелки на 4 часа 15 минут. После этого он положил зажигалку на ящичек сигнализатора внутри и соединил её с проводом со аккумуляторным шкафчиком от автономной сети освещения. Покончив и с этим, горелов вышел из камеры. Тяжело дыша, стирая пот со лба, он присел на стул в углу возле балонов и посмотрел на часы. Стрелки показывали 3 часа. 30 минут. Посидев немного, горелов вскочил и начал быстро ходить по узкому проходу между балонами, потом опять сел, но через минуту снова вскочил и возобновил хождение по камере, то и дело поглядывая на часы. Без 10:04 горелов сорвался со стула, бросился к кнопке, открывающей дверь в газопроводную камеру, вывентил её фарфоровую головку, сломал под ней пластинки замыкания и в вентил головку обратно в гнездо. Затем он кинулся к крану, подготовленному баллоном с кислородом, и соединил его трубу непосредственно с камерой, минуя газопроводные трубы. То же самое он сделал и с водородным баллоном в соседней камере. Потом присел на стул, вынул часы и напряжённо, не сводя глаз, следил за движением стрелок над циферблатом. Ровно в 4 часа он скочил со стула, закрыл краны в баллонах, посылающие газ в дюзы. Дюзы перестали работать. Подлодка двигалась уже только по инерции. Бледный, взволнованный Горелов спешил через отсеки и камеры машинного отделения по винтовой лестнице по коридору к центральному посту управления. "Ёри Палыч", задыхаясь, обратился он к лейтенанту Кравцову, стоявшему с тревожным лицом у микрофона и готовившемуся кого-то вызывать. Дю "Дюзы остановились. Что-то не ладно с ними. Это работа нашего пиротехника. Чёрт бы его побрал". «Наверное, пемза и пепел набились в камеры сжигания. Дайте скорее пропуск на выход из-под лодки. Надо немедленно прочистить их». «Ах, вот что!» — вскричал лейтенант. «Я никак не мог понять, в чем дело. Собирался уже будить капитана. Давайте скорее пропуск. Каждая минута дорога. Там скопляются газы, им выхода нет. Грозит взрыв. Скорее, Юрий Павлович! Скорее! Потом вызовите капитана!» В волнении Горелого передалось лейтенанту. Он быстро написал пропуск и передал его Горелову. Через минуту Горелов был уже возле выходной камеры. "Живо, товарищ Крутицкий", обратился он к вахтёвому водолазу, предъявляя ему пропуск. "Одеваться, авария с дюзами". "Есть одеваться, товарищ Военный инженер", бросился к скафандрам Крутицкий. "Кислород, питание, аккумуляторы на полной зарядке?" быстро спрашивал одеващ Горелов. "Теперь всегда на полной", товарищ Военный инженер ответил Крутицкий. Уж мысль двигам за этим. Как не быстро наполнялась забортной водой выходная камера, Горелов не мог устоять на месте от нетерпения. Наконец, открылись широкие как ворота двери, откинулась площадка, и Горелов на десяти десятых хода ринулся в подводную тьму. Ну и два удалившись от подлодки, метрах в 200 от неё, Горелов остановил винт и повернулся в её сторону. В то же мгновение из тьмы сверкнул длинный яркий сно пламени. Раздался оглушительный взрыв, и в свете огня, окруженная облаком пара, на один лишь миг мелькнула перед глазами горелого огромная тень подлодки и исчезла, ринувшись носом вниз в черные глубины океана.